Глава семнадцатая. Таня сбежала к возлюбленному. Самое грустное заключалось в том, что от нее это было вполне ожидаемо. Так что от упреков в и Таниных родителей в духе «я же говорил», Василий воздержался только потому, что поправить было ничего уже нельзя. Сам по себе побег трагедии не был. Трагичны были случайные совпадения, то есть это все жители Агарта считали, что совпадения случайны. Все за исключением Василия. Он никому, кроме Макса, о встрече с Белой у колодца не рассказывал. Потому что прежде всего не хотел сеять панику. И еще опасался, что взрослое население Агарта ему не поверит. Василий иногда мог выпить, не зная меры, о чем было известно каждому сельчанину. Люди могли его засмеять, как это сделал Максим. А репутация у Василия уже и так была не очень. Так что все случившееся с Таней до поры до времени считали просто несчастным случаем. С Танюшей приключилась не то что жуткое, но до обидного нелепая трагедия. Когда родители запретили Тане общаться с Максом, она бунтовала ровно день. Кричала, ругалась и била посуду, что полностью соответствовало темпераменту с детства вспыльчивой девочки. А через день Танечка притихла, стала послушной и ласковой. Сказала матери, что всё обдумала и поняла, что нужно не о любви думать, а о своём будущем. И засела в своей комнате над учебниками. Вот тут бы родителям и насторожиться, — с досадой думал Василий, снова слушая по телефону отчёт весёлого эксперта. Но родители, наоборот, обрадовались. Изредка заглядывали в комнату дочки на втором этаже, убеждались, что всё в порядке, и удалялись, чтобы не мешать Танечке заниматься. Таня так мастерски усыпила бдительность матери и отца, что через пару недель, как раз к Новому году, они почти перестали контролировать дочь. Ушли отмечать праздник соседям, а вернувшись под утро, даже не проверили Танюшину комнату. Так что, когда именно исчезла дочка, ни мать, ни отец сказать не могли. А Таня точно ушла из дома добровольно и, в отличие от Беллы и Анюты, даже записку оставила. «Хватит относиться ко мне как к младенцу, не волнуйтесь и не теряйте, к обеду вернусь», было написано в записке. Вопреки просьбам дочери, родители тут же стали волноваться. Что было объяснимо, когда они обнаружили исчезновение Тани, было уже три часа дня. То есть время давно перевалило за обеденное. Сергей, отец, поступил точно так же, как его предшественник, отец погибшей Анюты. Он помчался к Максиму. И результат был примерно тем же. Тани или ее следов у Максима не было. Ирина, уже не выглядевшая столь пораженной, говорила, что Танюша была у них всего несколько раз и в последний раз недели три тому назад. Под давлением Сергея и пришедшего ему на подмогу Василия, молодой Казанова неохотно признался, что его короткие отношения с Таней с самого начала были ошибкой. Его привлекла яркая внешность девушки, высокий рост, модельная фигура, вьющиеся рыжие волосы. Но характерами, по словам Макса, они с Татьяной сразу не сошлись. Максим любил все решать сам, быть лидером и никому не прислушиваться. К сожалению, Таня любила то же самое. И первая ссора между влюбленными случилась на следующий же день после начала отношений. Помучившись еще месяц, все-таки Таня Максу очень нравилась, и он надеялся, что она волшебным образом изменится, Максим решил расстаться с девушкой. Его нервы не выдержали излишне импульсивного характера Татьяны. Таня отреагировала на известие о расставании совсем не так, как ее предшественницы. Она не плакала, не умоляла Максима передумать и не ходила тенью за оставившим ее парнем. Первым делом рыжеволосая красотка наорала на Макса и даже влепила ему за трещину. А потом ушла, ни разу не оглянувшись. И с того дня не разговаривала с Максимом. А в школе проходила мимо бывшего молодого человека так, словно он был пустым местом. И такое поведение Татьяны задело Макса, успевшего привыкнуть, что девчонки по нему страдают и убиваются. Он сам, по его же словам, как дурак, сделал первый шаг. Написал девушке в мессенджере «Привет, как дела?». Таня прочитала сообщение, ничего не ответила и заблокировала отправителя. Больше Макс, по его же признанию, не думал ни о чем, кроме как о налаживании отношений с гордой Татьяной. Он хотел к ней подойти и боялся. Боялся, что его отвергнут и прелюдно высмеют. Тем более Таня при случайных встречах по-прежнему делала вид, что Максима не существует. По большому счету, волнения Таниных родителей относительно Максима были запоздалыми. Почему Татьяна так разнервничалась, когда родители запретили ей встречаться с Максом, хотя они уже и так расстались, парень не знал. Во всяком случае, так он сказал Василию. Танин отец предположил, что совсем уже взрослая дочь разозлилась потому, что ее свободу ограничивали. А уж по какому поводу не так важно. Когда выяснилось, что к Новому году Максим с Таней уже совсем не общались, Василий перестал хоть что-то понимать в этом деле. Выходит, девчонка действительно налегала на учебу, но тут внезапно ей что-то ударило в голову, и она убежала из дома в праздничную ночь в почти 30-градусный мороз. «Бред какой-то», — решил Василий. «Может, у Танюши завелся другой поклонник, не Макс?» Сомнительно, кто-то в Агарте должен был об этом знать. Тут долго хранить секреты было невозможно. Василий вспомнил про Танину подружку, которая первой его проинформировала про отношения Тани и Макса. Выловил эту подружку у школы и отвёл на беседу участок. Говорить в участке необходимости не было, но нужно было ускорить процесс, чтобы сделать хоть какие-то предположения о том, куда могла отправиться Таня и где теперь искать беглянку. А стены участка, как уже успел убедиться Василий, изредка приводившие сюда мелких хулиганов, как-то сразу располагали людей к откровенности. Не подвела казенная атмосфера и на этот раз. Танюшина подружка, Василий никак не мог запомнить ее имени, пока не внес его для виду в протокол. Оказалось, что девчушку зовут Снежанной. Как-то оробела, оглядывая мрачные зеленые стены, и вывалила все, что знала. Хотя Таня, как сказала Снежанна, просила держать эту информацию в секрете. «У Тани появился новый кавалер?» – спросил Василий официальным тоном, делая вид, что записывает показания свидетельницы. «Нет-нет», – Снежанна яростно замотала головой. Бледная невзрачная девочка выглядела перепуганной. «Ты знаешь, куда Татьяна Морозова отправилась в новогоднюю ночь?» «Знаю». Она решила сделать сюрприз Максу. «Какой сюрприз?» Танюша хотела нарядиться, взять подарок и ровно в полночь постучать у дверь его дома. Таня была уверена, что Макс будет в восторге. «А ты?» «Что я?» «Как вы думаете?» Василий заглянул в листок, где делал небрежные записи. «Как думаете лично вы, Снежана Петровна, Максим обрадовался бы такому сюрпризу?» «Конечно!» Уверенно ответила блеклая девушка с экзотическим именем. Он, Макс в смысле, Таньку когда бросил, так потом сам же за ней и бегал. И что в голове у этих парней? Василий и сам не знал, что в голове у современных парней, поэтому оставил вопрос Снежанны без ответа. До разговора со Снежанной полицейский подозревал Максова вранье. Думал, что парень придумал историю о том, что сам бегал за Татьяной, а девушка его отвергла. Мотив? Для Василия он был очевиден. Получалось, что на этот раз Макс был по-настоящему влюблён, а значит, Бела не должна была навредить Танюше. Максиму было бы выгодно представить историю именно так. Но лучшая Танина подруга подтвердила, что Максим сам искал встреч с Татьяной. Значит, парень не врал. Воспрянув духом, Василий отпустил Снежанну и, не имея особо чёткого плана, двинулся опять в сторону дома Максима и Ирины. Он думал о том, что времени прошло относительно немного, что с Татьяной все еще может быть в порядке и что нужно срочно искать ее следы. Василий дошел до развилки. Справа была хорошая по сельским меркам дорога, по которой можно было дойти до дома Макса. Слева велась узкая тропинка. Она шла мимо заброшенных, полуразрушенных домов и уходила в лес. Бела должна была досюда дойти», сказал Василий сам себе, стоя на развилке и поеживаясь от налетающего холодного ветра. Но до Макса она не дошла. Хотя ходу тут максимум три минуты. Может, кто-то задержал её по дороге? Василий прищурился, чтобы получше рассмотреть ближайшие дома, хотя и так прекрасно знал, кто там живёт. Это были добропорядочные семьи, никогда не замеченные ни в чём дурном. Василий сомневался, что кто-то из сельчан мог обидеть Татьяну. И пока отложил эту версию. Чувствуя, как холод сковывает руки в корище мате, Василий пошел налево по узкой тропинке. Это решение пришло внезапно, будто кто-то окликнул его со стороны заброшенных домов. Первым порывом Василия было пойти в лес. Но в последний момент он благоразумно решил сначала собрать подкрепление. Не хватало еще самому заблудиться и замерзнуть. Мороз крепчал. Деревья белой молчаливой стеной, словно гигантские стражи, преграждали путь в глубину леса. И зачем бы Татьяне понадобилось туда идти? «Разве что позвал кто?» – подумал Василий, дрожа не то от холода, не то от беспокойства за судьбу пропавшей девочки. Для очистки совести Василий решил осмотреть заброшенные дома, благо их было всего три, и фонарик у полицейского с собой имелся. Первый дом оставили так давно, что от него остались только стены. Василий прошел от стены до стены, даже не включая фонарик. Яркое солнце и так хорошо освещало пустое, чуть припорошенное снегом пространство. Зато второй дом сохранился хорошо. Здесь была и дверь, и даже окна, хоть и частично побитые. Василий потянул за ручку двери и услышал пронзительный тягучий скрип. Шумно втянул воздух через нос, стиснул зубы и шагнул во мрак покинутого людьми дома. Если бы Василий знал заранее, какая находка ждет его в этом доме, он бы ни за что не вошел туда один.